«Пожалуй, идти вдоль побережья было плохой идеей», — мрачно сказал Александр, опуская подзорную трубу. «Стоило идти через океан сразу». Рядом утвердительно хмыкнул Сафин. Александр гонял его и еще нескольких матросов, тех, что грамотные по штурманскому делу, с первого дня, как они вышли в море. Получалось так себе. Все же одно дело уметь читать и кое-как считать, и совсем другое освоить на серьезном уровне математику, географию. И еще кучу наук. В переводе на простой язык предстояло приложить массу усилий с негарантированным и в любом случае очень слабым результатом. Но верховцев понимал, что в любой момент ему могут потребоваться люди, способные хотя бы перегнать трофейный корабль между двумя точками в океане. И тут слабый штурман лучше, чем никакой. Именно поэтому он и гонял своих людей и в штурманском деле, и в артиллерии. Благопарусное дело они и так знали, да и из за рулевого могли встать в любой момент. Плюс усиленные тренировки по владению оружием. На кораблях, набитых головорезами, карьерный рост возможен, только если ты готов драться хотя бы и не хуже других. К слову, Куропаткин тоже осваивал штурманское дело, по той же причине. С артиллерией он и без того был знаком. Будущее выглядело туманным. И чем более универсальными будут те, кто может оказаться на мостике, тем лучше. Но вообще стоило признать, что их поход, равно как и подготовка к нему, выглядели изрядной авантюрой. А теперь их еще и обнаружили. Кто это? Куропаткин подошел бесшумно. Вначале такая манера идти, будто красца, выводила Александра из себя. А теперь он привык. Не знаю, Виктор Григорьевич. — хмуро сказал Верховцев, не оборачиваясь. — Я их опознать не могу. Но вижу, что британцы. — Откуда? — Флаги. Александр едва заметно изогнул уголки губ. Недогадливость собеседника его слегка развеселила. Но смеяться над подчиненным он считал неправильным. Флаги они несут британские, а вот силуэты мне совершенно незнакомы. Впрочем, я не удивлен. Островитяне строят корабли со скоростью просто невероятной. Единственное, не понимаю, почему это парусники. Для новых кораблей отсутствие паровых машин. Он не договорил, но Куропаткин и так понял. Все же пароходы в бою эффективнее парусников. Британцы даже на старые корабли устанавливают машины. А уж на новых просто обязаны предусматривать их еще на стадии проектирования. Подняв бинокль, он некоторое время разглядывал незваных гостей, а потом сказал «А может, это не новые корабли? Может, мы просто чего-то не знаем?» «Все может быть. В любом случае, от встречи уклониться не получится. Вечер благоприятствует британцам. Так что готовьтесь, Виктор Григорьевич. Скоро вы примете участие в морском бою». «Да уж, вы меня обрадовали», — фыркнул Куропаткин и отправился к своим людям. Он не скрывал, что предыдущий бой произвел на него изрядное впечатление» и что в море драться страшнее, чем на суше. А уж в этом, служивший одно время на Кавказе и успевший нюхнуть пороха офицер, разбирался. А драке действительно было не уклониться, хотя лезть к нее Александр совсем не жаждал. Одно дело навести шороху на вражеских коммуникациях, и совсем другое сцепиться с крупными силами врага. Последнее совершенно не входило в его планы и запросто могло поставить крест на их рискованном предприятии, Но деваться некуда. До берега всего-то смелю. Корабли британцев идут в и занимают наветренную позицию. Куда от них уходить? На камни? Единственное, может быть, удастся использовать эффект внезапности. Верховцев хорошо помнил стычку со шведами. Если бы они тогда шли без флагов, понятия не имеющие, кому теперь принадлежат эти корабли капитан, ничего не понял бы до того, как его взяли на продаж. Повторять ошибку он не собирался, но и совсем уж нарушать морское право не хотел. Поэтому над его и не было флагов вообще. глядившие примут за своих, благо силуэты кораблей англичанам известны. Поэтому никаких лишних телодвижений до его команды. Оставалось надеяться, что и на остальных кораблях эскадры командирам достанет хладнокровия не дергаться раньше времени. Это обговаривалось изначально, но мало ли. Британские корабли быстро приближались, и Александр никак не мог понять, что же здесь не так. Что-то в них было странное, а вот что? Очень уж неудобная у них была позиция. Верховцев мог видеть их под очень небольшим углом, а это не давало рассмотреть детали. Оставалось только идти вперед и надеяться на лучшее. В машинном отделении сновали кочегары, но, стоило признать, на этот раз они безнадежно опаздывали пока будут поднимать пары, бой успеет не только начаться, но и закончиться. Верховцев зло поморщился. Эх, если бы машина его корабля была экономичней, они могли бы идти под парами постоянно или хотя бы держать котлы под парами частично. Тогда можно было бы дать ход в разумные сроки. Увы, пока такие не производил никто в мире. Хотя, учитывая технический прогресс, Оставались шансы, что они появятся еще при жизни Александра. Если ему повезет выжить, в этом походе, разумеется. Между тем, головной британец поднял какой-то сигнал. Какой именно, верховцев понятия не имел. Но реагировать надо было. Он обернулся к замершему в готовности сигнальщику. «Отвечай. Что ваше? Мое-мое. Набирай что угодно. Сделаешь вот так». Через пару минут... Британцы могли лицезреть интересную, но, увы, случающуюся время от времени картину. Набор флагов пополз было вверх, но, едва приподнявшись, замер, а потом задергался туда-сюда. «Обычная ситуация, если вдуматься», — заклинила блок, и теперь сигнальщикам предстояла долгая и нудная работа по освобождению фала и замене неуступчивой железки. Примечание: «Фал» — в данном случае веревка для подъема флагов. Возможно, им даже посочувствовали, а может, и позлорадствовали. Неважно. Главное, пока британцы глазели, корабли максимально сблизились. Шлюп отвернул чуть влево, выбрасывая сигнал заднему мотолоту. И громадина адмирала, приняв вправо, через какую-то минуту стала с головным британским кораблем борт в борт. Залп четырех десятков орудий в упор это страшно. Английский корвет. Александр теперь мог опознать его вполне уверенно, как тип Атол, мгновенно превратился в руины и сразу же начал ложиться на борт. Аленкор, продолжая движение, завершил поворот, оказавшись за кормой тонущего корвета, аккурат между ним и кораблем, идущим ему в кельватор. Что это был за корабль, Александр по-прежнему не мог понять, видя только высокий борт. Да многочисленные пушечные порты, сейчас закрытые, Зато мог восхититься мастерством Диего. Тот сейчас отрабатывал еще один вариант, который более детально расписал им еще там, в Архангельске, и делал это мастерски. Испанец сегодня был чертовски хорош, демонстрируя всем и вся, что кровь потомков конкистадоров еще не ушла окончательно. И второй его залп бортовой по носовой части вражеского корабля был смертоносен. С такой дистанции сложно промахнуться». Русские ядра в дребезги разнесли всю надводную часть и наделали пробоин ниже ватру линии. Корабль тут же начал оседать носом. Какой-то он, несмотря на размеры, был хлипкий. Возможно, у экипажа был шанс спасти свой корабль. Да что там возможно? Наверняка смогли бы. Забить досками не такие уж и большие пробоины — дело нескольких минут. Главное — лечь в дрейф, чтобы напором воды — не выбивала заплатки, а уж дальше ничего сложного. Корабельные плотники славились мастерством в ремонте такого рода повреждений. Однако на этот раз давать им шанс никто не собирался. Проходящая следом за линкором Эвридика в точности повторила маневр головного корабля и дала залп, хотя и не такой впечатляющий, но не менее эффективный. Хотя бы в том плане, что и без того поврежденная носовая оконечность британца окончательно превратилась в единую, ощетинившуюся щепками дыру, и корабль начал зарываться носом еще быстрее. С каждой минутой, с каждым градусом крена, все больше пробоин, еще недавно находившихся в надводной части, превращались в подводные. Поток воды стремительно нарастал, и корабль начал на глазах уходить под воду. Впрочем, теперь это уже мало что значило. Только в этот момент на третьем замыкающем колонну британском корабле сообразили, что что-то пошло не так. Вот только вместо того, чтобы готовиться к бою, они начали отворачивать. В этот момент шлюп и вставший ему в крельватор брик уже миновали тонущий корабль и оказались прямо перед ним, тут же разрядив британца орудия правого борта. Тот вместо того, чтобы прорываться, резко положил руль влево и заложив эффектную дугу врезался в корму уже окончательно замедлившего ход головного. Затрещали, ломаясь доски, а в следующий момент раздался мощный взрыв. Что уж рвануло так, что пламя, кажется, взлетело до небес, навсегда осталось тайной. Но для обоих британских кораблей результат был фатальным. Разрушения на них были такие, что оба затонули, не успев спустить шлюпки. А русские потратили еще час, вылавливая из воды ошалевших британцев. Тех, кто выжил, естественно. Бой был выигран, и противник не успел дать ни одного залпа в ответ».